«Римма. Нет ничего в мире лучше горячего душа. Я включила абсолютный кипяток, но все равно пару минут меня продолжала бить дрожь, а потом наступила полная эйфория. До чего приятно возлежать после трудного дня под пушистым одеялом на мягких простынях». Ощущать свое тело теплым, чистым и, чего зря, скромничать красивым. Щипать виноград из вазы с фруктами и смотреть в приглушенном свете торшера трогательный индийский фильм на огромном экране. Я чувствовала себя великолепно. Фигурант найден, задание выполнено, затраты минимальны. Чего еще можно желать? Единственно, Ольгин рассказ о дохлой крысе под дверью, об угрозах, меня слегка взволновал. Впрочем, чего теперь за нее беспокоиться? Балерина сбежала, находится в семистах километрах от Москвы, под охраной жениха, суровой старухи и трех борзых собак. Деревню Просковичи накрыла тьма, но оказалась она не такой черной, как в это же время в Москве. Чувствовалось, что Питер с его белыми ночами неподалеку. Терпеть не могу спать, когда в комнате светло. Я на секунду выпрыгнула из постели, задернула плотные шторы. Теперь все готово к тому, чтобы не выбираться из кровати как минимум ближайшие десять часов. Устала и заслужила. «Даже волосы укладывать не буду. Ногти у меня сейчас синие с черной окантовкой. Под такой окрас живописный беспорядок на голове очень даже пойдет». Индийские страсти на экране медленно, но верно нагоняли зевоту. Я взяла пульт и никак не могла решить, что делать дальше. Погонять каналы еще или просто выключить телевизор? А может, позвонить Федору? Похвастаться своими успехами? Или пока промолчать? вернуться в Москву, пригласить в офис и предъявить ему Ольги на письмо. Но тут сомнения разрешились сами собой. Зазвонил мобильник. Мой заказчик легок на помине. Уверенный в себе парень. Не стесняется дергать в десять вечера. Я отозвалась, нарочито бодрым голосом. «Алло?» «Римма, вы где?» Его голос звучал сипло, почти панически. «В Просковича хляпнула я». «Это что такое?» — растерялся он. «Деревня под Псковом?» — отчиталась я. И страшно на себя разозлилась. Паша всегда меня учил, что не надо выдавать лишнюю информацию. Но я никак не могла избавиться от бэкграунда секретарши. Спрашивают — надо отвечать. Фёдор, к счастью, не расспрашивал, зачем меня понесло в Псков. Даже, по-моему, вообще информацию не воспринял. Убитым тоном произнёс. «У вас телевизор рядом?» «Да. Включите». «Зачем? А вы что, ничего не знаете еще?» Мне показалось, непрошибаемый на вид паркур-мастер на грани истерики. «О чем я должна знать?» И спокойно уточнила, какой канал, любые новости. Железный Федор всхлипнул. Пробормотал, посмотрите пока, а я... я вам позже перезвоню. В трубке запищали гудки. Я отшвырнула телефон, щелкнула кнопкой пульта и сама не заметила, как вцепилась зубами в свой идеально накрашенный ноготь.